Глава 83. В заботах о семье. С тех пор, как Газ и Дора отняли у меня мою землю, теперь уже и не мою вовсе, я ни разу не столкнулась с ними ни в деревне, ни на рынке, нигде. Съездив в банк сан филиппа я распорядилась, чтобы определенная сумма с моего счета ежемесячно перечислялась строго на их счет. Таким образом, я была избавлена от личного общения с теми, кто меня обманул. Лишившись Йороны, поначалу я часто просыпалась средь ночи от того, что мне в лицо попадал свет красного фонаря. Но гнев мой постепенно утих. Осталась лишь застарелая боль. Так ноет в непогоду давний перелом. В конце концов, были у меня потери и пострашнее. Я частенько проигрывала в голове, как бы повела себя, столкнувшись с Гасом и Дорой. Как я понимала, они засели в своем бункере из шлакобетона — и не вылезали на белый свет, даже когда в деревне проходила ярмарка или баскетбольный турнир, какой-нибудь концерт или даже футбольный матч. Дора с Гасом определенно избегали массовых мероприятий. И вдруг вот они, голубчики, идут по дороге от пристани, должно быть, ездили в Санта-Клару или Сан-Филиппе. Дора, все такая же подтянутая, хоть немного и постаревшая, тащила набитую покупками сумку. Газ шагал с рюкзаком за спиной, обхватив руками коробку с новой микроволновкой. А ведь раньше Дора на дух не переносила все эти лишние сущности. Должно быть, Газ уговорил. Ведь, лишившись кисти, не так просто заниматься готовкой на плите. Мой взгляд упал на его культю. Сначала я решила проигнорировать их и пройти мимо, как будто они пустое место для меня, Но вот они идут мне навстречу, и я уставилась на гаса, прямо как тот аратинга с Валеху стрит. Дора напряглась и крепко взяла мужа за руку, прильнув к нему, словно желая сказать что-то очень личное. Она даже попыталась улыбнуться, что было ей совсем не свойственно, так что игра не удалась. Набрав в легкие воздуха, я остановилась, переградив им путь. Давненько не виделись, сказала я. Оба они слегка смутились, не зная, как меня обойти. Как жизнь, дорогуша, изрек газ, как ни в чем не бывало. Вся в делах, как я посмотрю. Отлично выглядишь. Лежа долгими ночами и пялись на красный фонарь, сколько всего я им наговорила, сколько всего спросила. Например, что они чувствуют, обманув человека, который считал их своими друзьями. Стоила ли эта бумажка того, что они сотворили со мной и с собой? Но ничего из этого я не сказала. При этом меня мучил один единственный вопрос. С самого того момента, когда на моем пороге возник адвокат с новостью, что Юрона больше не является моей собственностью. «Что-то я не понимаю», — сказала я. «Ведь Дора подсунула мне эти бумаги давным-давно, а я их подписала. Все это время, притворяясь моими друзьями, вы прекрасно знали, кто чем владеет». «Что же вы так долго тянули?» «Зная, что все это ваше, почему не отняли все сразу?» «Да кто вообще подписывает бумаги, не прочитав их?» сказала Дора. Она больше не улыбалась и даже решила повозмущаться. «А что делать, если человек не знает испанского?» ответила я. «Или если он доверяет своим друзьям?» «Вечно ты носилась со своими фантазиями», — фыркнул Газ. «Сад, цветочки, туда-сюда» то картинки рисовала, птичек там, букетики всякие. Хочу построить это, хочу построить то. И кто все это тянул на своем горбу? Старый добрый газ. И тут до меня дошло, почему они так долго откладывали момент отнятия Юроны. Я-то полагала, что поводом послужила ампутация, когда они стали остро нуждаться в деньгах. Но нет, дело было не в этом. Они точно все рассчитали — причем еще задолго до того, как газ потерял руку. Отними они все у меня раньше, им пришлось бы и все оплачивать самим. Новую крышу, лестницу, пристань, подпорные стенки, кухню, дощатый настил для занятий йогой. И у Гаса не было бы такого клиента, как я, который так щедро на все раскошеливался. То есть вам была нужна отремонтированная юрона, сказала я. И когда я оплатила все работы, Вы ее у меня отняли. С волками жить, поволчь и выть, ответил Газ, никогда не бывшим мне братом. Вообще-то ты ничем не заслужила, чтобы стать там хозяйкой, заявила Дора. Ты хоть знаешь, кто пахал на Лейлу, пока не заявилась ты, и не умыкнула все? Лейла никогда не оставила бы вам Юрону, сказала я. Да, Лейла была мудрым и очень проницательным человеком. В отличие от меня, она все-таки раскусила эту парочку. На лице моего бывшего друга заиграла зловещая ухмылка. «Старая леди не имела права отписывать Юрону тебе», — сказал он. «Если б не ты, у нас с ней все было бы тип-топ». Гасп скинул два пальца единственной руки. «А мне кажется, что Лейла не очень-то вас жаловала», — напомнила я. «Как насчет того мраморного столика, не говоря уж об остальном?» «Подумаешь», — сказал Газ. Ну, была у нас небольшая размолвка, делов-то. Я просто запутался в расчетах, Так что рано или поздно старушка все равно переписала бы на нас землю и отель. Но тут заявляешься ты и начинаешь ее подмасливать. Мы с Дорой, когда узнали, что она оставила все тебе, то просто обалдели. Это место должно было изначально принадлежать нам. Мы просто забрали то, что было почти наше, — вставила Дора. — Нам надо думать о собственной семье, — сказал Гас. «Дети и все такое. Но тебе этого не понять. И вообще, нам пора домой».